Лев Николаевич Толстой. Путь жизни. Предисловие. Для того, чтобы человеку хорошо прожить свою жизнь, ему надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для того, чтобы знать это, ему надо понимать, что такое он сам и тот мир, среди которого он живет. Об этом учили во все времена самые мудрые и добрые люди всех народов. Учения эти все в самом главном сходятся между собою. Сходится и с тем, что говорят каждому человеку его разум и совесть. Учение — это такое. Кроме того, что мы видим, слышим, ощупываем и про что знаем от людей, есть и такое, чего мы не видим, не слышим, не ощупываем и про что никто ничего не говорил нам, но что мы знаем лучше всего на свете. Это то, что дает нам жизнь, и про что мы говорим «Я». Это же невидимое начало, дающее нам жизнь, мы признаем во всех живых существах и особенно живо в подобных нам существах, людях. Всемирное невидимое начало – это дающее жизнь всему живому, сознаваемое нами в самих себе и признаваемое в подобных нам существах, людях. Мы называем душою, само же в себе всемирное невидимое начало – это дающее жизнь всему живому, мы называем Богом. Души человеческие, отделенные телами друг от друга и от Бога, стремятся к соединению с тем, от чего они отделены, и достигают этого соединения с душами других людей любовью, с Богом, сознанием своей божественности. В этом все большем и большем соединении с душами других людей, любовью и с Богом. Сознанием своей божественности заключается и смысл, и благо человеческой жизни. Большее-большее и больше соединение души человеческой с другими существами и Богом, и потому и большее-большее и благо человека достигается освобождением души от того, что препятствует любви к людям и сознанию своей божественности. Грехи, то есть потворство похотям тела, соблазны, то есть ложные представления о благе, и суеверия, то есть ложные учения, оправдывающие грехи и соблазны. Препятствующие соединению человека с другими существами и Богом, грехи есть суть. Грехи чревоугодия, то есть объедение пьянства. Грехи блуда, то есть полового распутства. Грехи праздности, то есть освобождение себя от труда, нужного для удовлетворения своих потребностей. Грехи коростолюбия, то есть приобретение и хранения имущества для пользования трудами других людей. И худшие из всех грехов — грехи разъединения с людьми. Зависти. Страха, осуждения, враждебности, гнева, вообще, недоброжелательство к людям. Таковы грехи, препятствующие соединению любовью души человеческой с Богом и другими существами. Привлекающие же людей к грехам соблазны, то есть ложные представления об отношении людей к людям, суть. Соблазны гордости, то есть ложного представления о своем превосходстве над другими людьми. Соблазны неравенства, то есть ложного представления о возможности деления людей на высших и низших. Соблазны устроительства, то есть ложного представления о возможности и праве одних людей насилием устраивать жизнь других людей. Соблазны наказания, то есть ложного представления о праве одних людей ради справедливости или исправления делать зло людям. И соблазны тщеславия то есть ложного представления о том, что руководством поступков человека могут и должны быть не разум и совесть, а людские мнения людские законы. Таковы соблазны, привлекающие людей к грехам. Суеверия же, оправдывающие грехи и соблазны, — суть. Суеверия государства, суеверия церкви, суеверия науки. Суеверие государства состоит в вере в то, что необходимо и благотворно, чтобы меньшинство праздных людей властвовало над большинством рабочего народа. Суеверие церкви состоит в вере в то, что непрестанно уясняющаяся людям религиозная истина была раз и навсегда открыта, и что известные люди, присвоившие себе право учить людей истинной вере, находятся в обладании единой, раз навсегда выраженной религиозной этой истины. Суеверие науки состоит в вере в то, что единое, истинное и необходимое для жизни всех людей знание заключается только в тех, случайно избранных из всей безграничной области знаний, отрывках разных, большей частью ненужных знаний, которые в известное время обратили на себя внимание небольшого числа освободивших себя от необходимого для жизни труда людей и потому живущих безнравственной и неразумной жизнью. Грехи, соблазны и суеверия, препятствуя соединению души с другими существами и Богом, лишают человека свойственного ему блага, и потому для того, чтобы человек мог пользоваться этим благом, он должен бороться с грехами, соблазнами и суевериями. Для борьбы этой человек должен делать усилия. Усилия эти всегда во власти человека. Во-первых, потому что совершаются они только в настоящее мгновение, то есть в той безвременной точке, в которой прошедшее соприкасается с будущим, и в которой человек всегда свободен. Во-вторых, усилия эти по власти человека еще и потому, что они заключаются не в совершении каких-либо могущих быть неисполнимыми поступков, а только в воздержании, всегда возможном для человека, усилия воздержания от поступков, противных любви к ближнему и сознанию человеком в себе божественного начала». Усилия воздержания от слов – противных любви к ближнему и сознанию человеком в себе божественного начала, и усилия воздержания от мыслей – противных любви к ближнему и сознанию человеком в себе божественного начала. Ко всем грехам приводит человека потворство похотям тела. И потому для борьбы с грехами человеку нужны усилия воздержания от поступков – слов, мыслей, потворствующих похотям тела, то есть усилия отречения от тела. Ко всем соблазнам приводит человек ложное представление о превосходстве одних людей над другими, и потому для борьбы с соблазнами человеку нужны усилия воздержания от возвышающих себя над другими людьми поступков, слов, мыслей, то есть усилия смирения. Ко всем суевериям приводит человека допущение лжи, и потому для борьбы с суевериями человеку нужны усилия воздержания себя от противных истине поступков, слов и мыслей то есть усилия правдивости. Усилия самоотречения, смирения и правдивости, уничтожая в человеке препятствия к соединению любовью его души с другими существами и Богом, дают ему всегда доступное ему благо. И потому то, что представляется человеку злом, есть только указание того, что человек ложно понимает свою жизнь и не делает того, что дает ему свойственное ему благо. Зла нет. Точно так же и то, что представляется человеку смертью, есть только для тех людей, которые полагают свою жизнь во времени. Для людей же, понимающих жизнь в том, что она действительно заключается в усилии, совершаемым человеком настоящим для освобождения себя от всего того, что препятствует его соединению с Богом и другими существами, нет и не может быть смерти. Для человека, понимающего свою жизнь так, как она Только и может быть понимаемо все большим и большим соединением своей души со всем живым любовью и сознанием своей божественностью, с Богом, достигаемым только усилием в настоящем, не может быть вопроса о том, что будет с его душой после смерти тела. Душа не была и не будет, а всегда есть в настоящем. О том же, как будет сознавать себя душа после смерти тела, не дано знать человеку, да и не нужно ему. Не дано знать этого человеку для того, чтобы он душевные силы свои напрягал не на заботу о положении своей отдельной души, воображаемом другом, будущем мире, а только на достижении в этом мире, сейчас, вполне определенного и ничем не нарушаемого благосоединения со всеми живыми существами и с Богом. Не нужно же знать человеку того, что будет с его душою, потому что если он понимает жизнь свою, какая она должна быть понимаема, как непрестанное все большее-большее соединение своей души с душами других существ и Богом, то жизнь его не может быть ничем иным, как только тем самым, к чему он стремится, то есть ничем не нарушаемым благом. Часть 1. О вере. Для того, чтобы человеку жить хорошо, ему надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для того, чтобы знать это, нужна вера. Вера — это знание того, что такое человек и для чего он живет на свете. И такая вера была и есть у всех разумных людей. В чем истинная вера? Для того, чтобы хорошо прожить жизнь, надо понимать, что такое жизнь, и что в этой жизни надо и чего не надо делать. Этому учили во все времена самые мудрые и добрые жизни людей всех народов. Учения этих мудрых людей все в самом главном сходятся к одному. Вот это-то одно для всех людей учение о том, что такое жизнь человеческая и как надо проживать ее, и есть настоящая вера. Что такое этот мир без конца во все стороны, ни про начало, ни про конец которого я ничего не знаю, и что такая моя жизнь в этом бесконечном мире и как мне прожить ее? Только вера отвечает на эти вопросы. Истинная религия в том, чтобы знать тот закон, который выше всех законов человеческих и один для всех людей мира. Может быть много разных ложных вер, но истинная вера только одна — Кант. Если ты сомневаешься в своей вере, это уже не вера. Вера только тогда вера, когда у тебя и мысли нет о том, чтобы то, во что ты веришь, могло бы быть неправда. Есть две веры. Вера доверие тому, что говорят люди, — это вера в человека или в людей, и таких вер много различных, и вера в свою зависимость от того, кто послал меня в мир. Это вера в Бога, и такая вера одна для всех людей. Учение истинной веры всегда ясно и просто. Верить значит доверять тому, что нам открывается, не спрашивая о том, от чего это так и что из этого выйдет. Такова истинная вера. Она показывает нам, кто мы такие и что мы поэтому должны делать, но ничего не говорит нам о том, что выйдет из того, что мы будем делать то, что велит нам наша вера. Если я верю в Бога, то мне нечего спрашивать о том, что выйдет из моего послушания Богу, потому что я знаю, что Бог — любовь, а из любви ничего, кроме добра, выйти не может. Истинный закон жизни так прост — Ясен и понятен, что людям нельзя оправдывать свою дурную жизнь тем, что они не знают закона. Если люди живут противно закону истинной жизни, им остается одно — отрекаться от разума. Они это и делают. Говорят, что исполнение закона Бога трудно. Это неправда. Закон жизни ничего не требует от нас, кроме любви к ближнему. А любить не трудно, а радостно. По Григорию Сковороде. Когда человек узнает истинную веру, с ним делается то же, что с человеком засветившихся свет в темной горнице. Все становится ясно и на душе весело. Истинная вера в одном — в любви к Богу и ближнему. «Любите друг друга, как я полюбил вас, и потому все узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к другу», — сказал Христос. Он не говорит, если вы верите в то или это, но если вы любите. Вера у разных людей в разные времена может быть разная, но любовь у всех и всегда одна и та же. 2 Фее 3.10 Истинная вера одна, любовь ко всему живому. Ибрагим кордовский Любовь дает людям благо потому, что соединяет человека с Богом. Христос открыл людям то, что вечное не то же, что будущее, но что вечное, невидимое живет в нас сейчас в этой жизни, что мы становимся вечными, когда соединяемся с тем Богом Духом, в котором все живет и движется. Достигаем мы этой вечности не молитвами, таинствами и обрядами, а только любовью. Вера руководит жизнью людей. Истина знает закон жизни тот только кто делает то, что считает законом жизни. Всякая вера — это только ответ на то, как мне жить на свете не перед людьми, а перед тем, кто послал меня в мир. В истинной вере важно не то, чтобы хорошо рассуждать о Боге, о душе, о том, что было и что будет, а важно одно — твердо знать, что в этой жизни должно и чего не должно делать. По канту. Если человеку плохо жить — то это только от того, что у такого человека нет веры. Это же бывает и с народами. Если плохо живется народу, то только от того, что народ потерял веру. Жизнь людей бывает хорошая или плохая только от того, как они понимают истинный закон жизни. Чем яснее понимают люди истинный закон жизни, тем лучше их жизнь, и чем запутаннее понимают они этот закон, тем жизнь их хуже. Для того, чтобы людям выйти из той грязи греха, разрата и бедственной жизни, в которой они живут теперь, нужно одно. Нужна такая вера, в которой люди не жили бы, как теперь, каждый для себя, а жили бы все общей жизнью, признавали бы все один закон и одну цель. Только тогда могли бы люди, повторяя слова молитвы Господней, «Да приедет Царство Твое на земле, как на небе», надеяться на то, что Царство Божие точно придет на землю. По Мадзине. Если вера учит тому, что надо отказаться от этой жизни для жизни вечной, то это ложная вера. Нельзя отказаться от этой жизни для жизни вечной, потому нельзя, что вечная жизнь уже есть в этой жизни. Индийская вамана-пурана. Чем сильнее вера человека, тем тверже его жизнь. Жизнь человека без веры — жизнь животного. Ложная вера. Закон жизни о том, чтобы любить Бога и ближнего, просто ясен. Всякий человек, когда войдет в разум, сознает его в своем сердце. И потому, если бы не было ложных учений, все люди держались бы этого закона, и на земле было бы Царство Небесное. Но всегда и везде ложные учителя поучали людей тому, чтобы признавать Богом то, что не есть Бог, и законом Бога то, что не есть закон Бога. И люди верили ложным учениям и удалялись от истинного закона жизни и от исполнения истинного закона его, и жизнь людей становилась от этого труднее и несчастнее. И потому не надо верить никаким учениям, если они не сходятся с любовью к Богу и ближнему. Не надо думать, что вера истинна от того, что она старая. Напротив, чем дольше живут люди, тем все яснее и яснее становится им истинный закон жизни. Думать, что нам в наше время надо верить тому же самому, чему верили наши деды и прадеды, это все равно, что думать, что, когда ты вырос, тебе будет в пору твоя детская одежда. У всех народов всегда были такие люди, которые говорили про себя, что они одни знают закон истины Бога. И люди эти для того, чтобы подтвердить свои слова, всегда рассказывали про то, что будто бы были такие чудеса от Бога, по которым видно, что тот закон, которым они учат, есть истинный закон Бога. Кроме того, люди эти записывали этот свой закон в книге и уверяли народ, что в книгах этих всякое слово «истина», потому что книги эти внушены и написаны самим Богом. Все это неправда. Закон Божий открывается не одним каким-нибудь людям, а равно всякому человеку, если он хочет узнать его. Чудес же никогда не было и не бывает, и все рассказы о чудесах — пустые выдумки. Неправда и то, что есть такие книги, в которых всякое слово истинно и внушено Богом. Все книги — дело рук человеческих, и во всех может быть и полезное, и вредное, и истинное, и ложное. Мы сокрушаемся о том, что не можем уверить в то, что верили наши отцы, Надо не сокрушаться об этом, а стараться установить в себе такую веру, в какую мы могли бы верить так же твердо, как верили наши отцы в свою. Мартина. Для того, чтобы человеку познать истинную веру, ему нужно прежде всего на время отказаться от той веры, в которую он слепо верил, и проверить разумом все то, чему его с детства научали. Жил рабочий в городе и отделался и пошел домой. На выходе встретился ему прохожий, и сказал прохожий, «Пойдем вместе, мне туда же, и я дорогу хорошо знаю». Рабочий поверил, и пошли они вместе. Прошли они час, два, и кажется рабочему, что дорога не та, по которой он шел город. И говорит он, «Помнится, не та эта дорога». А прохожий говорит, «Это самая настоящая короткая дорога. Верь мне, я хорошо знаю». Послушался рабочий и пошел за ним. И что дальше шел, то хуже и хуже становилась дорога, и все труднее и труднее было идти. И прожил и проел рабочий все, что заработал, и все не был дома. Но чем дальше он шел, тем больше все он уверил, и под конец сам уверился, что дорога настоящая. А уверился он потому, что не хотелось назад воротиться, и все надеялся, что он и по этой дойдет. забрел рабочий далеко-далеко от дома и долго бедствовал. Так бывает с теми, которые не слушают голоса Духа в себя, а верят чужим словам о Боге и законе Его. Дурно то, что люди не знают Бога, но хуже всего то, что люди признают Богом то, что не есть Бог. О внешнем богопочитании Истинная вера не в том, чтобы верить в чудеса, в таинства, в обряды, а в том, чтобы верить в один такой закон, какой годится для всех людей мира. Для истинной веры не нужно ни храмов, ни украшений, ни пения, ни многолюдных собраний. Напротив, истинная вера входит в сердце всегда только в тишине и уединении. Если человек хочет угодить Богу молитвами, обрядами, то это значит, что он хочет обмануть Бога. Но Бога нельзя обмануть, обманываешь только себя. Настоящая вера не в том, чтобы знать, в какие дни есть постная, в какие ходить в храм и какие слушать и читать молитвы, а в том, чтобы всегда жить добрую жизнью и любви со всеми, всегда поступать с ближними, как хочешь, чтобы поступали с тобой. В этом истинная вера. И этой вере учили всегда все истинные мудрецы и святой жизни люди всех народов. Иисус не говорит самарянам «оставьте ваше верование ваше предание для еврейских». Он не говорит евреям «присоединяйтесь к самарянам», но он говорит самарянам и евреям «вы одинаково заблуждаетесь, важен не храм и не служение в храме, важен не горизм или Иерусалим, настанет время и настало уже, когда будет поклоняться отцу не в гореизме, не в Иерусалиме, но когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине, ибо таких поклонников отец ищет себе». Искал таких поклонников Иисус во времена Иерусалима. Он их ищет и теперь. Царствие Божие придет к нам только тогда, когда церковная вера с чудесами, таинствами и обрядами заменится верой разумной, без чудес, таинств и обрядов. Время это приближается. Вера это еще зародыши, но зародыш не может не разрастаться. Будем же ждать и работать для того, чтобы время это скорее пришло. По Канту. Был у хозяина работник. Жил он в одном доме с хозяином и по многу раз в день видался с хозяином. Работник все меньше и меньше работал и под конец так обленился, что ничего не делал. Хозяин видел это, но ничего не говорил и только отворачивался от работника, когда встречался с ним. Работник видел, что хозяин недоволен, и вздумал не работая подладиться к хозяину. Пошел работник к хозяйским знакомым и друзьям, и просил их сделать так, чтобы хозяин не сердился на него. Хозяин узнал про это, призвал работника и сказал, «Зачем ты просишь людей заступаться за тебя? Ведь ты сам всегда со мною, можешь сам мне сказать, что тебе нужно». И работник не знал, что сказать, и ушел. И придумал работник другое. Собрал он хозяйских яиц, поймал хозяйскую курицу и принес это, как гостинец хозяину, чтобы хозяин не сердился на него. Тогда хозяин сказал «То, ты просишь моих друзей хлопотать за тебя, тогда как ты можешь прямо со мной говорить. А теперь вот вздумал меня задобрить гостинцами. Ведь все, что у тебя есть, все мое. Если бы ты и свое принес мне, то мне не нужны твои гостинцы. Тогда работник выдумал еще третье. Он сложил стихи во славу хозяина и стал ходить под окнами хозяина и громко кричать, и петь стихи, называя его «хозяина великим, вездесущим, всемогущим, отцом, милостивцем, благодетелем». Тогда хозяин опять призвал работника и сказал, «То ты через людей хотел угодить мне, то ты моим же добром дарил меня, теперь вздумал еще чуднее, вздумал кричать и петь обо мне, что я всемогущий, милостивый и все другое» критишь и поешь про, про меня, что я такой и эдакий, а не знаешь и не хочешь знать меня. Мне же нужно не заступничество за тебя и других людей, ни подарки твои, не похвалы твои о том, кого ты не можешь знать. Мне нужна от тебя только твоя работа». То же, что этот работник делают люди, которые молятся святым угодникам, прося их заступиться за них перед Богом, и то же делают, когда хотят задобрить Бога лампадами и всякими жертвами постройками храмов и восхвалениями его. Учение Христа в том, что между Богом и людьми не может быть посредников, и что нужны для жизни не дары Богу, а наши добрые дела. В этом весь закон Бога. Понятие награды за добрую жизнь не свойственно истинной вере. Когда человек держится веры только потому, что за исполнение дел вера ожидает в будущем всяких внешних благ, то это не вера, а расчет, и расчет всегда неверный. Расчет неверный потому, что истинная вера дает благо только в настоящем, а не дает и не может дать никаких внешних благ в будущем. Шел человек наниматься в работнике, и повстречались ему два наемщика. Рассказал человек, что он ищет работы, и оба наемщика стали звать его, каждый к своему хозяину. Один сказал ему, «Иди к моему, место хорошее, правда, если не угодишь, засадят в тюрьму и стечь будет, а если угодишь, так лучше уж житья не бывает. Когда отработаешь, то будешь жить, ничего не делать, и всякий день угощенье, вино, сласти, катанье, только угоди. Житье будет такое, что лучше и вздумать нельзя». Так зазывал к себе один из наемщиков. Другой наемщик тоже звал к своему хозяину, но ничего не говорил про то, как хозяин его будет награждать. Даже не мог сказать, как и где будут жить рабочие, тяжелая или легка работа. А только сказал, что хозяин добрый, никого не наказывает и сам живет с рабочими. И подумал человек про первого хозяина. Уж очень много обещает. Если бы дело по правде было, незачем обещать так много. Польстишься на роскошную жизнь, как бы хуже не было а хозяин сердитый, потому что строго наказывает тех, кто не по нём делает. «Пойду лучше ко второму, тот хоть ничего не обещает, да говорят добрый, да и живет заодно с рабочими». То же и с учениями о вере. Ложные учителя привлекают людей к доброй жизни тем, что пугают наказаниями и заманивают наградой на том свете, где никто не был. Истинные же учителя учат только тому, что начало жизни — любовь, само живет в душах людей и что хорошо тому, кто соединился с ним. Если ты служишь Богу из-за вечного блаженства, то ты служишь себе, а не Богу. Ангелус Силезиус. Главная разница между истинной верой и ложной та, что при ложной вере человек хочет, чтобы за его жертвы и молитвы Бог угождал человеку. При истинной же вере человек хочет только одного — научиться угождать Богу. Разум проверяет положение веры. Не заглушать свой разум нужно для того, чтобы познать истинную веру, а, напротив, очищать, напрягать его для того, чтобы проверять разумом то, чему учат учителя веры. Мы не разумом доходим до веры, но разум нужен для того, чтобы поверять ту веру, которая учит нас. Не бойся откладывать от своей веры все лишнее, телесное, видимое, осязаемое, а также и все смутное, неясное. Чем больше ты очистишь духовное ядро, тем яснее узнаешь истинный закон жизни. Ангелус Силезиус Рассказы о чудесах не могут подтверждать истину. Если бы не то, что рассказы, но на моих глазах человек воскрес из гроба и улетел на небо, и оттуда уверял бы мне, что дважды два-пять, я все-таки не поверил бы ему. Не тот неверующий, кто не верит в то, чему верят все вокруг него, а истинно неверующий тот, кто думает и говорит, что верит в то, во что не верит. Религиозное сознание людей не переставая совершенствуется. Надо пользоваться учением о законе жизни прежних древних, мудрых и святых людей, но мы сами должны своим разумом проверить то, чему они учат нас, принять то что согласно с разумом и откинуть то что не согласно с ним когда человек для того чтобы не ошибиться в законе жизни не решается отступить от раз признанной им веры то с ним случается то же что случилось бы с человеком который для того чтобы не заблудиться привязал бы к себя к столбу веревкой люси малори Очень удивительно то, что большинство людей тверже всего верят в самым старинным учениям о вере, таким, какие уже не подходят к нашему времени, а откидывают и считают ненужным и вредными все новые учения. Такие люди забывают то, что если бы Бог открывал истину древним людям, то Он все тот же и точно так же мог открыть ее недавно жившим и теперь живущим людям. Потора. Самый закон жизни не может изменяться но люди могут все яснее и яснее понимать его и научаться тому, как в жизни исполнять его. Христос — великий учитель. Он проповедовал истинную всеобщую религию любви к Богу и человеку. Но не надо думать, что у Бога не могут быть такие же и даже еще более великие учителя. Если мы будем думать так, мы этим не уменьшим величие Христа, а только признаем величие Бога. Если же мы будем думать, что после Христа Бог уже не будет больше прямо открываться людям, то с новыми великими учителями, когда они придут, случится то же, что было с Христом. Побьют живого пророка для того, чтобы боготворить умершего. Если бы Христос не отступал от того учения, которое тогда считалось истиной, мы бы не знали его великого учения. Что если бы он, как другие, сказал, «Никто не может вернее Моисея объяснить законы Бога», Он был бы ничто, и Дух Божий покинул бы его душу. Но он общался не с людьми, а с Богом. Слушался его голоса, а не своего страха перед людьми. Он не побоялся ни церкви, ни государства и не смутился, хотя Пилат и Ирод подружились только за тем, чтобы распять его. Да, Бог так же близок и к нам, как он близок был тогда к Христу, и также готов открыть истину каждому из нас, кто только захочет всей своей жизнью служить Ему». Паркер. Религия не потому истина, что ее проповедовали святые люди, а святые люди ее проповедовали потому, что она истина. Лесинг. Когда дождевая вода течет по желобам, то нам кажется, что она вытекает из них. Но ведь вода падает с неба. То же и с поучениями святых и мудрецов. Нам кажется, что поучения идут от них, а они идут от Бога. Парамакришна. глава 2 душа неосязаемое, невидимое, бестелесная, дающая жизнь всему существующему, само в себе мы называем Богом. То неосязаемое, невидимое, бестелесное начало, отделенное телом от всего остального и сознаваемое нами собою мы называем душою. Что такое душа? Человек, если прожил долгий век то, прожил много перемен. Был сначала младенцем, потом детей, потом взрослым, потом старым. Но как ни переменялся человек, он всегда говорил про себя «я». И этот «я» был в нем всегда один и тот же. Тот же «я» был и в младенце, и во взрослом, и в старике. Вот это-то непременное «я» есть то, что мы называем душою. Если человек думает, что все, что он видит вокруг себя, весь бесконечный мир, точно таков, каким он его видит, то он очень ошибается. Все телесное человек знает только потому, что у него такое, а не иное зрение, слух и осязание. Будь эти чувства другие, и весь мир был бы другой. Так что мы не знаем и не можем знать, каков тот телесный мир, в котором мы живем. Одно, что мы верно и вполне знаем, это нашу душу. Я духовно. Когда мы говорим «Я», то говорим мы это не про наше тело, а про то, чем живет наше тело. Что же такое это «Я»? Словами мы не можем сказать, что такое это «Я», но знаем мы это «Я» лучше всего того, что знаем. Мы знаем что-нибудь в нас этого «Я», то мы ничего бы не знали. Не было бы для нас ничего на свете, и нас самих бы не было. Когда я размышляю, то мне труднее понять, что такое мое тело, чем то, что такая моя душа. Как не близко тело, оно все-таки чужое, только душа своя. Если человек не сознает в себе свою душу, это не значит то, что в нем нет души, а только то, что он не научился еще сознавать душу в себе. Пока мы не познали, что в нас, какая нам польза знать, что вне нас? Да и можно ли, не познав себя, познать мир? Может ли тот, кто слеп дома, быть зрячим в гостях? Сковорода. Как свеча не может гореть без огня, так человек не может жить без духовной силы. Дух живет во всех людях, но не все люди знают это. Радостна жизнь того, кто знает это, и несчастна жизнь того, кто не знает этого. Парамакришна. Душа и вещественный мир. Мы измерили землю, солнце, звезды, морские глубины, Лезем вглубь земли за золотом, Отыскали реки и горы на луне, Открываем новые звезды и знаем их величину, Засыпаем пропасти, строим хитрые машины, Что ни день, то все новые и новые выдумки, Чего мы только не умеем, чего не можем. Но чего-то и самого важного все-таки не хватает нам, Чего именно, мы и сами не знаем, Мы похожи на маленького ребенка, Он чувствует, что ему нехорошо, а почему нехорошо, он не знает. Нехорошо нам от того, что мы знаем много лишнего, а не знаем самого нужного, самих себя. Не знаем того, кто живет в нас. Если бы мы знали и помнили то, что живет в каждом из нас, то жизнь наша была бы совсем другая. По сковороде. Все то, что вещественно в этом мире, мы не можем знать, каково оно в самом деле. Вполне известно нам только то, что духовно в нас самих, то, что мы сознаем с собой и что не зависит ни от наших чувств, ни от наших мыслей. Миру во все стороны нет конца, и не может быть. Как бы не было бы что-нибудь далеко, за самым далеким есть еще более далекое. То же и во времени. Нет миру ни начала, ни конца. За тем, что было тысячи лет назад, были еще тысячи лет и тысячи лет без конца. И потому ясно, что человеку никак нельзя понять, что такое вещественный мир теперь, и что такое он был, и что будет. Что же может понять человек? А одно то, для чего не нужно ни места, ни времени — свою душу. Часто люди думают, что только то и есть, что они могут ощупать руками. Напротив того, по-настоящему есть только то, чего нельзя ни видеть, ни слышать, ни ощупать то, что мы называем своим «я», своей душою. Конфуций говорил, небо и земля велики, но они имеют цвет, образ, величину. В человеке же есть то, что думает обо всем, что есть и что не имеет ни цвета, ни образа, ни величины. Так что если бы весь мир был мертв, то то, что есть в человеке, одно давало бы жизнь миру. Железо тверже камня. Камень тверже дерева, дерево тверже воды, вода тверже воздуха. То же, чего нельзя ощупать, чего не видно и не слышно, тверже всего. Одно оно было, есть, будет и никогда не пропадет. Что же это такое? Это душа в человеке. Хорошо бывает человеку подумать о том, что он такое со своим телом. Тело это кажется большим, если сравнить его с плохой, и крошечным, если сравнить его с землей. Хорошо подумать еще о том, что и Земля-то вся наша песчинка в сравнении с Солнцем, и Солнце-песчинка в сравнении с звездой Сириусом, а Сириус — ничто в сравнении с другими, еще большими звездами, и так без конца. Ясно, что человек со своим телом — ничто в сравнении с этим Солнцем и звездами. А если подумать еще о том, что о каждом из нас и помина не было, когда за сто, за тысячи, за много тысяч лет жили на земле такие же люди, как и я, также рожались, росли, старелись и умирали, что от миллионов миллионов людей, таких же, как я, теперь не только костей, но и праха от костей не осталось, и что после меня будет жить такие же, как и я, миллионы миллионов людей, из моего праха вырастет трава, и траву поедят овцы, а овец едят люди, и от меня никакой ни пылинки, ни памяти не останется. Разве не ясно, что я ничто? Ничто-то ничто, да только ничто это понимает себя и свое место в мире. А если оно понимает, то понимание-то это не ничто, а что-то такое, что важнее всего этого бесконечного мира, потому что без этого понимания во мне и других подобных мне существах не было бы и всего того, что я называю этим бесконечным миром. «Духовное и телесное в человеке». Кто ты? Человек? Какой человек? Чем отличаешься от других? Я таких-то родителей сын, дочь, я старый, я молодой, я богатый, бедный. Каждый из нас особенный и от всех других людей человек. Мужчина, женщина, старик, мальчик, девочка. И в каждом из нас, особенном человеке, живет во всех одно и то же во всех духовное существо». Так что каждый из нас вместе и Иван, и Наталья, и одно и то же во всех духовное существо. И когда мы говорим «я хочу», то иногда это значит то, что хочет этого Иван или Наталья. Иногда же то, что хочет этого то духовное существо, которое во всех одно. Так что бывает так, что Иван или Наталья хотят чего-нибудь одного, а духовное существо, которое живет в них, не хочет этого, а хочет совсем другого. «Кто-то подходит к двери. Я спрашиваю, кто там?» «Отвечают, я. Кто я?» «Да, я. Отвечает тот, кто пришел. А пришел крестьянский мальчик. Он удивляется тому, что можно спрашивать о том, кто это я. Он удивляется, потому что чувствует в себе то единое духовное существо, которое одно во всех, и потому удивляется тому, что можно спрашивать о том, что должно быть известно всякому. Он отвечает о духовном «я». Я же спрашиваю о том окошке, через которое смотрит это я. Говорить что-то, что мы называем собою, есть только тело, что и мы разумы, моя душа и моя любовь, все только от тела. Говорить так все равно, что говорит, что то, что мы называем нашим телом, есть только та пища, которая питается тело. Правда, что тело мое это только переделанная телом пища и что без пищи не было бы тела. Но тело мое не пища. Пища — это то, что нужно для жизни тела, но не тело. То же и про душу. Правда, что без моего тела не было бы того, что я называю душою, но все-таки душа моя не тело. Тело только нужно для души, но тело не душа. Не было бы души, я бы и не знал, что такое мое тело. Начало жизни не в теле, а в душе». Когда мы говорим «это было», «это будет» или «может быть», то мы говорим про жизнь телесную. Но кроме жизни телесной, которая была и будет, мы знаем в себе еще другую жизнь, жизнь духовную. А духовная жизнь не была, не будет, а сейчас есть. Это та та жизнь и есть настоящая жизнь. И хорошо человеку, когда он живет этой духовной, а не телесной жизнью. Христос научает человека тому, что в нем есть то, что поднимает его выше этой жизни с ее суетой, страхами и похотями. Человек, познавший учение Христа, испытывает то, что испытала бы птица, если бы она не знала того, что у нее есть крылья, и вдруг поняла бы, что она может летать, быть свободной и ничего не бояться. Совесть, голос души. В каждом человеке живут два человека. Один слепой, телесный, а другой зрячий, духовный. Один слепой человек ест, пьет, работает, отдыхает, плодится и делает все это, как заведенные часы. Другой зрячий, духовный человек сам ничего не делает, а только одобряет или не одобряет то, что делает слепой, животный человек. Зрячую. Духовную часть человека называют совестью. Эта духовная часть человека, совесть, действует так же, как стрелка компаса. Стрелка компаса двигается с места только тогда, когда тот, кто несет ее, сходит с того пути, который она показывает. То же и с совестью. Она молчит, пока человек делает то, что должно. Но стоит человеку сойти с настоящего пути, и совесть показывает человеку, куда и насколько он сбился. Когда мы слышим про то, что человек сделал что-нибудь дурное, мы говорим, совести у него нет. Что же такое совесть? Совесть — это голос того единого духовного существа, которое живет во всех нас. Совесть — это сознание того духовного существа, которое живет во всех людях. И только тогда, когда она такая сознание, она верный руководитель жизни людей. А то часто люди считают за совесть несознание этого духовного существа а то, что считается хорошим или дурным теми людьми, с которыми они живут. Голос страстей может быть громче голоса совести, но голос со страстей совсем другой, чем тот спокойный и упорный голос, котором говорит совесть. И как ни кричат страсти, они все-таки робеют перед тихим, спокойным и упорным голосом совести. Голос этим говорит вечное, божественное, Живущее в человеке. Чанинг. Философ Кант говорил, что две вещи больше всего удивляют его. Одно — это звезды на небе, а другое — это закон добра в души человеке. Истинное, доброе в тебе самом, в твоей душе. Кто ищет добро не в самом себе, делает то же, что делает пастух, когда ищет в стаде того ягненка, который у него за пазухой. Индийская Вамана Пурана. Божественность души. Прежде всего пробуждается в человеке сознание своей отделенности от всего остального вещества, то есть своего тела. Потом сознание того, что отделено, то есть своей души. И потом сознание того, от чего отделена эта духовная основа жизни, сознание всего, Бога. Вот это-то, что сознает свое отделение от всего, От Бога. И есть то единое духовное существо, которое живет в каждом человеке. Сознать себя отделенным существом, значит познать существование того, от чего отделен, познать существование всего, Бога. «Истина, истина, говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» истина истина говорю вам наступает время и настало уже когда мертвый услышит глаз сына божия и услышавшая оживут. ибо как отец имеет жизнь в самом себе так и сын удал иметь жизнь в самом небе капля попадая в море становится морем душа соединяясь с богом становится богом ангелус Силезиус Когда истина высказывается человеком, то это не значит того, чтобы истина это исходила из человека. Всякая истина от Бога, она только проходит через человека. Если она проходит через этого, а не другого человека, то это только от того, что этот человек сумел сделать себе настолько прозрачным, чтобы истина могла происходить через него. Паскаль. Бог говорит, «Я был никому неизвестным сокровищем» и я пожелал быть известным, и вот я создал человека. Магомед. Бога никак нельзя понять умом. Мы знаем, что Он есть, только потому, что знаем Его не умом, а тем, что сознаем Его в себе. Для того, чтобы человеку быть настоящим человеком, ему надо осознать Бога в себе. Спрашивать, есть ли Бог, все равно, что спрашивать, есть ли я. То, чем я живу, это и есть Бог. Тело — это пищи души, это леса, посредством которых строится истинная жизнь. Самая большая радость, какую может узнать человек, это радость познания в себе свободного, разумного, любящего и потому блаженного существа, познания в себе Бога. Если человек не знает самого себя, то нельзя советовать ему, чтобы он постарался узнать Бога. Можно советовать это только такому человеку, который знает себя. Прежде чем узнать Бога, человек должен узнать самого себя. «Если я растоплюсь на Божьем огне, то Бог оттеснет на мне свой образ» — Ангелус Силезиус. Душа — стекло. Бог — это свет, проходящий через стекло. «Не надо думать, что живу я. Живу не я, а живет то духовное существо, которое живет во мне». «Я» — это только то отверстие, через которое проявляется это существо. «Есть только я и ты. Если бы не было нас двоих, то не было бы ничего на свете» — Ангелус Силезиус. «Я то же, что и Бог, но только Он. Он, а я — Я» — Магомед. «Я знаю Бога не тогда, когда верю тому, что мне сказали о Нем, а когда сознаю его так же, как сознаю свою душу. Человек как будто всегда слышит за собой голос, но не может повернуть голову и увидать того, кто говорит. Голос этот говорит на всех языках, управляет всеми людьми, но никто никогда не видал того, кто говорит. Если только человек станет точно повиноваться этому голосу, примет его в себя так, что не будет в мыслях отделять себя от него, он почувствует, что этот голос и он одно и то же. И чем больше человек будет считать этот голос собою, тем ему будет лучше. Голос этот откроет ему блаженную жизнь, потому что голос этот — голос Бога в человеке. Эмерсону. Бог желает блага всему, и потому, если ты желаешь блага всему, то есть любишь, то в тебе живет Бог. Человек. «Не оставайся человеком, делайся Богом, только тогда ты сделаешь с собой то, что должно». Ангелус селезиус Говорят, спасать душу. Спасать можно только то, что может погибнуть. Душа не может погибнуть, потому что она одна только существует. Не спасать надо душу, а очищать ее от того, что затемняет, оскверняет ее просвещать ее для того, чтобы Бог все больше и больше проходил через нее. Говорят, или ты Бога забыл. Это хорошее слово. Забыл Бога, значит, забыл того, кто живет в тебе и кем ты живешь. Как Бог нужен мне, так и я нужен Богу. Ангел Силезиус. Когда ослабеваешь и становится тяжело, вспомни, что у тебя есть душа, и что ты-то можешь жить ею, а мы вместо этого думаем, что такие же люди, как мы сами, могут поддержать нас. Эмерсон. Из всякого трудного положения сейчас живой здесь, если только вспомнишь, что живешь не телом, а душою. Вспомнишь, что в тебе есть то, что сильнее всего на свете. Кто соединен с Богом, тот не может бояться Бога. Бог не может сделать зло самому себе. Человек может всякую минуту спросить себя, что я такое и что я сейчас делаю, думаю, чувствую, и может ответить себе, сейчас я делаю, думаю, чувствую, то-то и то-то. Но если человек спросит себя, что же такое то, что во мне сознаёт то, что я делаю, думаю, чувствую, то он ничего не может ответить другого, как только то, что это сознание себя. Вот это-то сознание себя И есть то, что мы называем душою. Услышали раз рыба в реке, что люди говорят, будто рыбы могут жить только в воде. И рыбы удивились и стали спрашивать друг у дружки, не знает ли кто, что такое вода. Тогда одна умная рыба сказала, «Говорят, в море живет старая мудрая рыба, она все знает. Поплывем к ней и спросим у нее, что такое вода». И вот поплыли рыбы в море к тому месту, где жила мудрая рыба, и спросили ее, что такое вода. И старая мудрая рыба сказала, «Вода — это то, чем мы живем, в чем живем. Вы оттого и не знаете воды, что живете в ней, и живете ею. Так и людям иногда кажется, что они не знают, что такое Бог, а сами живут в нем. Су. Райская мудрость». Жизнь человека не в теле, а в душе, и не в теле и душе, а только в душе. Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил мне об Отце. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но, как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Вознести Сына Человеческого — значит познать в себе Дух, живущий в нас, и возвысить Его над телом. Душа и тело — вот что человек считает своим, о чем беспрестанно печется. Но надо знать, что настоящее Ты — это не твое тело, а твоя душа. Помни это, вознеси душу свою выше плоти, соблюдая ее от всякой житейской грязи, не давай плоти подавлять ее тогда хорошо проживешь жизнь». Марк Аврелий Говорят, что «не надо любить себя». Но без любви к себе не было бы жизни. Дело только в том, что любить в себе свою душу или свое тело. Нет такого крепкого и здорового тела, которое никогда не болело бы. Нет таких богатств, которые бы не пропадали. Нет такой власти, которая не кончалась бы. Все это непрочно». Если человек положит жизнь свою в том, чтобы быть здоровым, богатым, важным человеком, если даже он и получит то, чего добивается, он все-таки будет беспокоиться, бояться, огорчаться, потому что будет видеть, как все то, во что он положил жизнь, уходит от него, будет видеть, что он сам понемногу стареется и приближается к смерти. Как же сделать так, чтобы не тревожиться, не бояться? Есть только одно средство — Средство это в том, чтобы жизнь полагать не в том, что проходит, а в том, что не погибает и не может погибнуть в том духе, который живет в человеке. Делай то, чего хочет от тебя твое тело. Добивайся славы, почестей, богатства, и жизнь твоя будет адом. Делай то, что хочет от тебя дух, живущий в тебе. Добивайся смирения, милосердия, любви, и тебе не нужно будет никакого рая. Рай будет в твоей душе. Есть обязанности к ближнему, и есть у каждого человека обязанности к себе, к тому духу, который живет в нем. Обязанность это в том, чтобы не осквернять, не уничтожать, не заглушать этот дух и не переставая растить его. В мирских делах никогда не знаешь, наверное, нужно ли делать то, что делаешь, и выйдет ли из твоего дела то, чего хочешь. Но не то, когда живешь для души, Живи для души, и ты, наверное, будешь знать, что надо делать именно то, чего требует душа. Наверное, будешь знать и то, что выйдет только хорошее из того, что ты делаешь. Как только почувствуешь страсть, похоть, страх, злобу, вспомни, кто ты. Вспомни, что ты не тело, а душа, и тотчас же затихнет то, что взволновало тебя». Все наши беды от того, что мы забываем про то, что живет в нас, и продаем свою душу за чечевичную похлебку телесных радостей. Для того, чтобы увидеть истинный свет, каков он есть, надо самому стать истинным светом. Ангелус Селезиус Истинное благо человека, только благо духовное. Человек живет духом, а не телом. Если человек знает это, и жизнь свою полагает не в теле, а в духе, то закуй его в цепи и посади на железные запоры, он все-таки свободен. Каждый человек знает в себе две жизни, телесную и духовную. Телесная жизнь, как только дойдет до полноты, так начинает ослабевать. И все больше и больше слабеет и приходит к смерти. А духовная же жизнь, напротив, от рождения до смерти все растет и крепнет. Живый человек одной телесной жизнью, он и вся жизнь его есть жизнь человека, приговоренного к смерти. Живи же человека для души, то-то, в чем он полагает свое благо. С каждым днем его жизни все увеличивается и увеличивается, и смерть не страшна ему. Часть третья. Одна душа во всех. Все живые существа телами своими отделены друг от друга но то, что дает нам жизнь, одно и то же во всех. Сознание Божественности Души соединяет людей. Учение Христа открывало людям то, что во всех них живет одно и то же духовное начало, и что они все братья, и тем соединило их для радостной общей жизни. Ламане Для того, чтобы жить доброй жизнью, нет надобности знать о том, откуда ты явился, и что будет на том свете. Думай только о том, чего хочет не твое тело, а твоя душа. И тебе не нужно будет не знать о том, откуда ты явился, ни о том, что будет после смерти. Не нужно будет знать этого потому, что ты будешь испытывать то полное благо, для которого не существуют вопросы ни о прошедшем, ни о будущем. Когда мир начал существовать, разум сделался его матерью, И тот, кто сознает, что основа жизни его — Дух, знает, что он находится вне всякой опасности. Когда он закроет уста и затворит врата чувств в конце жизни, он не испытает никакого беспокойства. Лао Це. Для бессмертной души нужно такое же и дело бессмертное, как она сама. И дело — это бесконечное совершенствование себя и мира, и дано ей. Мало сказать, что в каждом человеке такая же душа, как и во мне. В каждом человеке живет то же самое, что живет во мне. Все люди отделены друг от друга своими телами, но все соединены тем одним духовным началом, которое дает жизнь всему. Быть в единении с людьми — это большое благо. Но как сделать так, чтобы соединиться со всеми? Ну, я соединяюсь со своими семейными, а с остальными как же? Ну, соединяюсь со своими друзьями, со всеми русскими, со всеми единоверцами. Ну а как же с теми, кого я не знаю, с другими народами, сыноверцами? Людей так много, и все не такие разные, как же быть? Одно только средство — забыть о людях, не думать о том, чтобы соединиться с ними, а думать о том, чтобы соединиться с тем единым духовным существом, которое живет во мне и во всех людях. Когда подумаешь про те миллионы и миллионы людей, которые живут такой же, как и я жизнью, где-то за десятки тысяч верст, про которых я никогда ничего не узнаю и которые ничего не знают про меня, то невольно спрашиваешь себя, неужели между нами нет никакой связи, и мы так и умрем, не узнав друг друга? Не может этого быть. И правда, что этого не может быть. Как ни странно это, я чувствую, знаю, что есть связь между мною и всеми людьми мира, и живыми, и умершими. В чем эта связь, я не могу не понять, не высказать, но знаю, что она есть. Кто-то сказал мне, что в каждом человеке есть много и очень хорошего, братского, любовного и много очень дурного, жестокого, не братского, не любовного, и что потому, как он расположен, один и тот же человек бывает иногда добрым, как ангел, а иногда злым, как черт. И это совершенная правда. Вид чужих страданий вызывает в одних людях жалость, а в других — досаду. Даже один и тот же человек, глядя на страдания людей, иногда жалеет, а иногда как будто радуется. Я и на себе замечал это. Иногда жалеешь не только людей, но всякое живое существо, а другой раз чужие страдания не только не трогают тебя, но смотришь на них как будто с удовольствием. Происходит это от того, что мы познаем все на свете двумя разными способами. Один способ в том, что мы признаем себя отдельным существом от всех других, тогда мы не можем ко всем этим чужим нам существам чувствовать ничего, кроме равнодушия, зависти, ненависти и злости. Другой же способ познания в том, что все другие существа мы считаем связанными с нами, считаем, что мы то же самое, что и они. При этом способе познания все существа кажется нам тем же, что, чем и наше «я». И потому, если они страдают, мы страдаем вместе с ними любимых. Один способ познания разделяет нас друг от друга непробиваемой стеной, другой убирает эту стену, и мы сливаемся в одно со всеми. Один способ научит нас признавать то, что все другие существа не я, а другой учит тому, что все существа тоже я, какое мы сознаем собой. По Шопенгауру. Чем больше живет человек для души, тем ближе он чувствует себя со всеми живыми существами. Живи для тела, и ты один среди чужих, Живи для души, и для тебя все родня. Река не похожа на пруд, и пруд не похож на бочку, И бочка не похожа на ков с водой, А и в реке, и в пруду, и в бочке, и в ковше одна и та же вода. Так же и все люди разные, но дух, живущий в них, во всех один и тот же. Только тогда человек понимает свою жизнь, когда он в каждом человеке видит себя. Поговори с человеком, вглядись хорошенько в его глаза, и ты почувствуешь, что ты родня ему, что ты как будто прежде давно знал его. От чего это? От того, что то, чем ты живешь, одно и то же в тебе и в нем. В каждом человеке живет тот дух, выше чего нет ничего на свете. И потому, чем бы ни был человек в мире, царем или каторжником, архиереем или нищим, все равны потому, что в каждом живет то, что выше всего в мире. Ценить и уважать царя или архиерея больше, чем нищего или каторжника, все равно, что ценить и уважать одну золотую монету больше другой, потому что одна завернута в белую, другая в черную бумажку. Нужно всегда помнить, что в каждом человеке та же душа, что и во мне и что поэтому обращаться с людьми надо со всеми одинаково, с осторожностью и уважением. Главное учение Христа это то, что Он всех людей признавал братьями. Он видел в человеке брата и потом любил всякого, кто, кто бы он ни был и какой бы он ни был. Он смотрел не на внешнее, а на внутреннее. Он не смотрел на тело, а сквозь наряды богатого и лохмотья нищего видел бессмертную душу. В самом развращенном человеке он видел то, что могло этого самого падшего человека превратить в самого великого и святого человека, такого же великого и святого, каким был он сам. Почанингу. Дети мудрее взрослых. Ребенок не разбирает звания людей, а всей душой чувствует, что в каждом человеке живет то, что одно и то же и в нем, и во всех людях. Если человек не видит в каждом ближнем тот же дух, который соединяет его со всеми людьми мира, он живет как во сне. тот только тот проснулся и живет по-настоящему, кто во всяком ближнем видит и себя, и Бога. Одно и то же духовное начало живет не только во всех людях, но и во всем живом. Мы сердцем чувствуем, что то, чем мы живем, то, что мы называем своим настоящим «я», то же самое не только в каждом человеке, но и в собаке, и в лошади, и в мыши, и в курице, и в воробье, и в пчеле, да даже и в растении. Если сказать, что птицы, лошади, собаки, обезьяны совсем чужие нам, то почему же не сказать, что и дикие, и черные, и желтые люди чужие нам? А если признать таких людей чужими, то с таким же правом могут черные и желтые люди признать чужими белыми? Кто же ближний? На это есть только один ответ. Не спрашивай, кто ближний, а делай всему живому то, что хочешь, чтобы тебе делали. Все живое боится мучений, все живое боится смерти. Познай самого себя не только в человеке, но во всяком живом существе. Не убивай и не причиняй страдания и смерти. Все живое хочет того же, чего и ты. Пойми же самого себя во всяком живом существе. Буддийская мудрость. Человек не потому выше животных, что может мучить их, а потому что он способен жалеть их. А жалеет человек животных потому, что чувствует, что в них живет то же, что живет и в нем. Жалость ко всему живому нужнее всего для того, чтобы подвигаться в добродетели. Кто жалостлив, тот и не обидит, и не оскорбит, и простит. «Добрый человек не может быть не жалостив. А если человек несправедлив и зол, то такой человек, наверное, не жалостив. Без жалости ко всему живому не может быть добродетеля». Арту Шопенгауэр. Можно отучить себя от свойственной всем людям жалости к животным. Это особенно заметно на охоте. Добрые люди, приучаясь к охоте, мучают и убивают животных, не замечая своей жестокости. «Не убей» относится не к человеку только, но и ко всему живому. Заповедь эта была записана в сердце человека, прежде чем она записана была на скрижалях. Люди не считают дурным есть животных от того, что ложные учителя уверили их в том, что Бог разрешил людям есть животных. Это неправда. В каких бы книгах ни было написано, что не грех убивать животных, есть их. В сердце каждого человека написано яснее, чем в каких бы то ни было книгах что животных надо жалеть, нельзя убивать так же, как людей. Мы все знаем это, если не закушаем в себе совести. Если бы только все те, кто едят животных, сами убивали их, большая половина людей отказалась бы от мяса. Мы удивляемся на то, что были, да и теперь есть люди, которые убивают людей, чтобы есть их мясо. Но придет время, и наши внуки будут удивляться тому, что их деды убивали каждый день миллионы животных для того, чтобы съедать их, хотя можно было вкусно и здорово, без убийства, питаться плодами земными. Можно отучить себя от жалости даже к людям, и можно приучить себя к жалости даже к насекомым. Чем больше в человеке жалости, тем лучше для души его. То, что во всех нас, людях есть одно и то же, мы все живо чувствуем. То, что это одно, и то же есть и в животных, мы уже не так живо чувствуем. Еще менее чувствуем это в насекомых, но стоит вдуматься в жизнь и этих мелких тварей и почувствовать, что то же самое живет и в них. Но неужели не убивать мух, блох? Каждым движением нашим мы невольно губим жизни незаметных нам существ. Так обыкновенно говорят, думая этим оправдать людскую жестокость животным. Но те, кто говорят так, забывают то, что человек ни в чем не дано постигнуть совершенство. Дело человека только приближаться к совершенству. То же и в деле сострадания к животным. Мы не можем жить, не причиняя смерти другим существам. Но мы можем быть более или менее сострадательны. Чем сострадательнее мы будем ко всем животным, тем лучше будет для души нашей. тем лучше жизнь людей, чем яснее они сознают единство того божественного начала, которое живет в них. Если живешь только для себя, то живешь одной частичкой своего истинного «я». Если живешь для других, то чувствуешь, как твое «я» расширяется. Живи только для себя, и будешь чувствовать себя среди врагов. Будешь чувствовать, что благо каждого мешает твоему благу. «Живи для других и будешь чувствовать себя среди друзей, и благо каждого станет твоим собственным благом» по Шопенгауэру. Счастье свое человек находит только в служении ближним, а находит он счастье в служении ближним потому, что, служа ближним, он соединяется с тем Духом Божьим, который живет в них. Людям кажется, что они все отделены друг от друга. А между тем, если бы точно каждый человек жил только своей, отделенной от всех жизнью, то жизнь людей не могла бы продолжаться. Возможно, человеческая жизнь только от того, что во всех людях живет один и тот же Дух Божий, и что они знают это. Иные люди думают, что живут по-настоящему только они одни, что они это все, а все другие — ничто. И таких людей много, но бывают и такие люди, разумные и добрые, которые понимают, что жизнь других людей, и даже животных, так сама по себе важна, как и их. Такие люди живут не в одном своем «я», а и в других людях, даже и в животных. Таким людям бывает легко жить и легко умирать. Когда они умирают, в них умирает только то, чем они жили в себе. То же, чем они жили в других, остается. Тем же, которые живут только в одном себе, бывает и жить тесно, и умирать мучительно» потому что, умирая, такие люди думают, что в них умирает все то, чем они жили, по Шопенгауру. Помни, что в каждом человеке живет тот же дух, какой живет и в тебе, и потому чти как святыню и свою душу и душу каждого человека. Вполне понятен становится нам тот божественный дух, которым мы живем, только тогда, когда мы любим ближних. Всякое истинное доброе дело — такое, когда человек забывает себя и думает только о чужой нызде. Есть дело удивительное и необъяснимое, если бы оно не было нам так естественно и привычно. В самом деле, зачем человеку лишать себя чего-либо, беспокоиться, тревожиться не для себя, а для человека, которого он не знает и такого, каких много на свете? Объяснить это можно только тем, что тот, кто делает добро не себе, а другим знает, что... Тот, кому он делает добро, не отдельное от него существо, а то же самое существо, каким живет он, только в другом виде, по Шопенгауру. Все, что мы познаем, мы познаем или нашими пятью чувствами, то есть тем, что видим, слышим, ощупываем вещи, или тем, что переносимся в другие существа, живем их жизнью. Если бы мы познавали вещи только пятью чувствами, мир был бы нам совсем непонятен. То, что мы знаем о мире, мы знаем только потому, что можем посредством любви переноситься в другие существа и жить их жизнью. Люди телами своими разделены и не могут понимать друг друга. Любовью же они все соединены, и в этом великое благо. от чего нам бывает хорошо на душе после всякого дела любви? А от того, что всякое такое дело утверждает нас в том, что наше истинное «я» не в одной нашей личности а во всем живом. Если живешь духовной жизнью, то при всяком разъединении с людьми чувствуешь духовное страдание. Для чего это страдание? А для того, что как боль телесная указывает на опасность, угрожающую телесной жизни, так это духовное страдание указывает на опасность, угрожающую жизни духовный человек. Индийский мудрец говорил, «В тебе... Во мне, во всех существах живет один и тот же дух жизни, а ты сердишься на меня, не любишь меня. Помни, что мы с тобой одно, кто бы ты ни была, ты и я одно. Как бы ни был дурен, несправедлив, глуп, неприячен человек, помни, что, переставая уважать его, ты этим обрываешь свою связь не с одним им, а со всем духовным миром. Для того, чтобы было легко жить с каждым человеком, думай о том, что тебя соединяет, а не о том, что тебя разъединяет с ним. Считается большим непростительным грехом надрухаться над иконами, священными книгами, храмами, и не считается грехом надругательства над человеком. А между тем в человеке, в самом испорченном, живет то, что выше всего человеческого. Все же книги, иконы, храмы — только произведения рук человеческих. Легко переносить горе, когда оно не от людей, а от болезней, пожаров, наводнений и землетрясений. Но особенно больно бывает человеку, когда он страдает от людей, от братьев. Он знает, что людям надо бы любить его, а вот они вместо этого его мучают. Люди, все люди ведь тоже что и я, думает такой человек. Зачем же они мучают меня? От этого-то и бывает легче переносить горе от болезней, пожаров, засух, чем от недоброты людей. Последствия сознания единства души во всех людях. Понимаем ли мы наше духовное братство? Понимаем ли мы, что одно и то же божественное начало в душах всех людей, так же, как и в нашей душе? Нет, мы еще не понимаем этого. А между тем это только, только одно может дать нам истинную свободу и благо. Не может быть и не будет свободы и блага до тех пор, пока не поймут люди своего единства а между тем, признать только люди это основную истину христианства, единство в людях духовного начала, и изменилась бы вся жизнь людей, и установились бы между людьми такие отношения, которые мы не можем представить себе теперь. Тогда те оскорбления, огорчения, угнетения, которые мы теперь делаем людям-братьям, не замечая их, возмущали бы нас больше, чем теперешние величайшие преступления. Да, нам нужно новое откровение, не о рае и аде, а о том духе, который живет в нас, Чаннинг. Если человек хочет отличиться от других богатством, почетом, чинами, то сколько бы он ни возвеличивался, ему никогда не будет довольно, и он никогда не будет спокойно радостен. Если же он поймет, что в нем живет то божественное начало, которое живет во всех людях, то он тот же станет и спокойно радостен, в каком бы он ни был положении, потому что будет понимать, что в нем есть то, что выше всего на свете. Чем больше живут люди, тем все больше и больше понимают они то, что жизнь их только тогда истинная и счастливая, когда они признают свое единство в одном и том же духе, живущем во всех. Любовь вызывает любовь. И это не может быть иначе от того, что Бог, проснувшись в тебе, пробуждает себя и в другом человеке. Хорошо при встрече с каждым человеком, хотя бы он казался самым неприятным и противным тебе, вспомнить, что ты имеешь через этого человека возможность общения с тем духовным началом, которое живет в нем, в тебе и во всем мире, и потому не тяготиться этим общением, а быть благодарным за то, что ты имеешь это благо. Ветвь, отрезанная от своего сучка, тем самым отделилась от целого дерева. Так и человек при раздоре с другим человеком отрывается от всего человечества. Но ветвь отсекается чужой рукой. Человек же сам своей ненавистью отрезает себя от ближнего своего и не думает о том, что он этим открывает себя от всего человечества. Марк Аврелий «Нет такого дурного дела, за которое был бы наказан только тот, кто его сделал. Мы не можем так уединиться, чтобы то зло, которое есть в нас, не переходило на других людей». Наши дела и добрые, и злые, как и наши дети, живут и действуют уже не по нашей воле, а по самому себе. Джордж Эллиот Тело человека хочет добра себе одному, и люди поддаются этому обману. А как только человек живет для одного своего тела, а не для души, так он расходится с людьми и с Богом, и не получает того добра, которого ищет. Часть четвертая Бог. Кроме всего телесного в себе и во всем мире, мы знаем еще нечто бестелесное, дающее жизнь нашему телу и связанное с ним. Это нечто бестелесное, связанное с нашим телом, мы называем душой. Это же бестелесное, ни с чем не связанное и дающее жизнь всему, что есть, мы называем Богом. Бог познается человеком в самом себе. Основа всякой веры в том, что, кроме того, что мы видим и чувствуем в своих телах и телах других существ, есть еще то, что невидимо, бестелесно, дает жизнь нам и всему видимому и телесному. Я знаю, что во мне то, без чего ничего бы не было, это то и есть то, что я называю Богом. Пангелсу Селезиусу. Всякий человек, думая о том, что он такое, не может не видеть того, что он не все а особенная, отдельная часть чего-то. И поняв это, человек обыкновенно думает, что это что-то, от чего он отделен, есть тот мир вещественный, который он видит, та земля, на которой он живет, и жили его предки, то небо, те звезды, то солнце, какие он видит. Но как только человек подумает об этом поглубже или узнает о том, что думали об этом мудрые люди мира, он узнает, что это что-то, отчего люди чувствуют себя отделенными, не есть тот вещественный мир, который тянется во все стороны без конца по месту, а также и без конца по времени, а есть что-то другое. Если человек поглубже подумает об этом и узнает, что вещественный мир, который никогда не начался и никогда не кончится, которому и нет и не может быть предела во все стороны, не есть что-либо действительное, а есть только наша мечта, и что поэтому-то, что-то, от чего мы чувствуем себя отделенными, есть нечто, не имеющее ни начала, ни конца, ни по времени, ни по месту, а есть нечто невещественное, духовное. Вот это нечто духовное, что человек признает своим началом, и есть то, что все мудрые люди называли и называют Богом. Познать Бога можно только в себе. Пока не найдешь его в себе, не дойдешь его нигде. Нет Бога для того, кто не знает Бога в себе. Не ищи Бога в храмах, Он близок к тебе, Он внутри тебя. Он живет в тебе, только отдайся Ему, и ты поднимешься выше счастья и несчастья. Я знаю в себе отделенное от всего духовное существо. Таким же отделенным от всего я знаю такое же духовное существо и в других людях. «Но если я знаю это духовное существо в себе и знаю его в других существах, то не, оно не может быть и само в себе. Вот это то существо само в себе мы и называем Богом». «Живешь не ты. То, что ты называешь собою, то мертво. То, что живет в тебе, — это Бог». Ангелус Силезиус. «Не думай заслужить Богу делами. Все дела перед Богом — ничто». Нужно не заслуживать перед Богом, а быть им ангел селезиус. Если бы мы не видели глазами, не слышали ушами, не щупали руками, мы ничего бы не знали из того, что вокруг нас. Если же бы мы не сознавали Бога в себе, мы не знали бы и самих себя, не знали бы в себе того, кто видит, слышит, ощупывает мир кругом себя. Тот, кто не сумеется сделаться сыном Бога, навек останется в хлеву со скотиной. ангелу Силезиус Если я живу мирской жизнью, я могу обходиться без Бога. Но стоит мне подумать о том, откуда я взялся, когда родился и куда денусь, когда умру. И я не могу не признать, что есть то, от чего я пришел, к чему я иду. Не могу не признать, что я пришел в этот мир от чего-то мне непонятного, и что иду я к такому же, чему-то непонятному мне. Вот это-то, то непонятное, от чего я пришел и к чему иду, я называю Богом. Чем больше ты из себя выходишь, тем больше входит в тебя Бог. Ангелус Силезиус. Говорят, Бог есть любовь или любовь — это Бог. Говорят тоже, что Бог — это разум или разум — это Бог. Все это не совсем верно. Любовь и разум — это те свойства Бога, которые мы сознаем в себе, но то, что Он сам в себе — Этого мы не можем знать. Бояться Бога хорошо, но еще лучше любить. Лучше же всего воскресить его в себе. Ангел Силезиус. Человеку нужно любить, а любить по-настоящему можно только то, в чем нет ничего дурного. И потому должно быть то, в чем нет ничего дурного. А такое существо, в котором нет ничего дурного, и есть только одно — сам Бог. Если бы Бог не любил сам себя в тебе, ты никогда не мог бы любить ни себя, ни Бога, ни ближнего. Ангел Селезиус. Если разные иногда говорят люди о том, что такое Бог, то зато уже все те, кто точно верят в Бога, всегда одинаково понимают то, чего Бог хочет от них. Бог любит уединение. Он войдет в твое сердце только тогда, когда он будет в нем один, когда ты будешь думать только о нем одном по ангелосу Силезиусу. Есть такой арабский рассказ. Рассказывают, что будто бы Моисей, странствуя в пустыне, услышал, как один пастух молился Богу. Пастух молился так. «О, Господи, как бы мне садись с Тобою и сделаться Твоим рабом? С какой бы радостью я бывал Тебя, мыл бы Твои ноги и целовал бы их, расчесывал бы Тебе волосы, стирал бы Тебе одежду, убирал бы Твое жилище и приносил бы Тебе молоко от моего стада». Желает тебя мое сердце. Услыхав такие слова, Моисей рассердился на пастуха и сказал, «Ты богохульник. У Бога нет тела. Ему не нужно ни одежды, ни жилища, ни прислуги. Ты дурно говоришь». И пастух опечалился. Не мог он представить себе Бога без тела и без телесных нужд. И не мог он больше молиться и служить Богу, и пришел в отчаяние. Тогда Бог сказал Моисею, «Да чем ты отогнал от меня верного раба моего?» У всякого человека свои мысли и своя речь. Что для одного нехорошо, то для другого хорошо. Что для тебя ад, то для другого мед сладкий. Слова ничего не значат. Я вижу сердце того, кто ко мне обращается. Люди разно говорят про Бога, но чувствуют и понимают Его всегда одинаково. Человеку также нельзя не верить в Бога, как нельзя не ходить на двух ногах. Вера это может у людей меняться, может и вовсе заглохнуть. Но без этой веры человек не может понимать самого себя. По Лихтенбергу. Если человек и не знает, что он дышит воздухом, он знает, что когда он задыхается, у него чего-то нет такого, без чего он жить не может. То же бывает и с человеком, когда он потеряет Бога. Хотя он и не знает, от чего страдает. Разумному человеку нельзя не признавать Бога. Люди говорят про Бога, что Он живет на небе. Говорят также и то, что Он живет в человеке. И то, и другое правда. Он и на небе, то есть в бесконечном мире, и в душе человека. Так что Бог есть та сущность жизни, которую человек сознает в себе и познает во всем мире как желание блага и осуществление его. Сознавая в своем отдельном теле духовное и нераздельное существо Бога. И видя того же Бога во всем живом, человек спрашивает себя, для чего Бог, существо духовное, единое, нераздельное, заключил себя в отдельные тела существ, и в меня, и в тела отдельных существ. Для этого существо духовное и единое как бы разделилось само в себе. Для чего духовное нераздельное стало отдельным и телесным? Для чего бессмертное связало себя со смертным? И ответ на это даст только тот человек, который исполняет волю того, кто послал его в жизнь. Все это сделано для моего блага, — говорит такой человек. Благодарю за него и больше ничего не спрашиваю. То, что мы называем Богом, мы видим и в небесах, и в каждом человеке. Посмотришь зимней ночью на небо, и увидишь звезды. Звезды, звезда за звездой, конца им нет. И когда подумаешь, что каждая из этих звезд во много-много раз больше той земли, на которой мы живем, и что за теми звездами, какие мы видим, еще сотни, тысячи миллион таких же, еще больших звезд, и что ни звездам, ни небу конца нет, то поймешь, что есть то, чего мы понять не можем. Когда же мы заглянем в себя и видим в себе то, что мы называем собою, своей душой, когда мы видим в себе что-то такое, чего мы также понять не можем, но что знаем тверже, чем все другое. И через что знаем все, что есть, то и в своей душе мы видим что-то еще более непонятное и великое, чем то, что видим на небесах. Вот это-то то, что мы видим в небесах, и то, что сознаем в себе, в своей душе, мы и называем Богом. Во все времена у всех народов была вера в то, что какая-то невидимая сила держит мир. У древних сил это называло всемирный разум, природа, жизнь, вечность. У христиан этой сила называется Дух, Отец, Господь, разум, истина. Мир видимый, переменный, как бы тень этой силы. Как Бог вечен, так и видимый мир, тень его, вечен. Но видимый мир только тень, истинно существует только невидимая сила, Бог, сковорода. Есть существо, без которого не было бы неба, ни земли. Существует это спокойно, бестелесно, свойство его называют любовью, разумом, но само существо не имеет имени. Оно самое отдаленное и самое близкое. Лауца. У одного человека спросили, почему он знает, что есть Бог. Он отвечал, разве нужна свеча, чтобы видеть зарю? Если человек считает что-либо великим, то это значит, что он не смотрит на вещи с высоты Бога. Ангел Селезиус можно не думать о том, что такое весь мир без конца во все стороны и что такое моя душа, которая знает сама себя. Но если только подумать об этом, то нельзя не признать того, что мы называем Богом. Есть в Америке от рождения слепая, глухая и немая девочка. Ее выучили ощупью читать и писать. Когда учительница ей объяснила, что такое есть Бог, девочка сказала, что она всегда знала, но только не знала, как это называется». Воля Бога. Мы узнаем Бога не столько разумом, сколько тем, что чувствуем себя и во власти Его, вроде того, что чувствует грудной ребенок на руках матери. Ребенок не знает, кто держит, кто греет, кто кормит его, но знает, что есть этого кто-то, и мало того, что знает, он любит того во власти, кого он находится, тоже с человеком. Чем больше человек исполняет волю Бога, тем больше он знает Его. Если человек совсем не исполняет воли Бога, он совсем не знает Бога, хотя бы и говорил, что знает Его, и молился бы Ему. Как всякую вещь можно узнать, только ближе подойдя к ней, так и Бога узнаешь только тогда, когда приблизишься к Нему. А приблизиться к Богу можно только добрыми делами. И чем больше приучает себя человек к доброй жизни, тем ближе узнает он Бога. И чем больше узнает Бога, тем больше любит людей, одно помогает другому. Бога мы не можем знать. Одно, что мы про Него знаем, — это Его закон, воля Его. Из того, что мы знаем Его закон, мы выводим то, что существует и тот, кто дал закон, но его самого мы не можем знать. Мы знаем верно только то, что в жизни мы должны исполнять данный нам Богом закон, и что наша жизнь тем лучше, чем точнее мы исполняем его закон. Человек не может не чувствовать, что его жизнью что-то делается, а что он чьё-то орудие. А если он орудие чьё-то, то есть тот, кто работал этим орудием. Вот этот-то, кто им работает, есть Бог. Удивительно, как я мог не видеть прежде той простой истины, что за этим миром и нашей жизнью в нем есть кто-то, что-то знающее, для чего существует этот мир, и для чего мы в нем, как в кипятке пузыри, вскакиваем, лопаемся и исчезаем. Да, делается что-то в этом мире, и делается всеми живыми существами, и делается мной, моей жизнью? Иначе для чего было бы это солнце, эти весны, эти зимы? И для чего эти страдания, рождения, смерть, злодейство? Для чего все эти отдельные существа, очевидно, не имеющие для меня смысла, и вместе с тем живущие во всю силу, так хранящие свою жизнь, существа, в которых так крепко завинчена жизнь? Жизнь этих существ более всего меня убеждает, что все это нужно для какого-то дела, разумного, доброго, но недоступного мне. «Духовное мое Я не сродно моему телу. Стало быть, оно не в теле по своей воле, а по чьей-то высшей воле. Вот это та воля и есть то, что мы понимаем и называем Богом». «Не почитать, не хвалить Бога нельзя. а Боге можно только молчать и служить Ему». Ангел Силезиус. Пока человек поет, кричит, при всех говорит О «Господи, Господи!» Знай, что он не нашел Господа. Тот, кто нашел его, молчит. Рамакришна. В дурные минуты не чувствуешь Бога, сомневаешься в нем. И спасение всегда одно и верное. Перестать думать о Боге, а думать только об его законе и исполнять его, любить всех. И сейчас же кончается сомнение опять найдешь Бога. Бога нельзя познать разумом. Чувствовать Бога в себе можно и нетрудно. Познать же Бога, что он такой невозможно и не нужно. Нельзя разумом понять, что есть Бог, и что есть душа в человеке. И также нельзя понять того, что нет Бога, и что нет души в человеке. Паскаль. Для чего я отделен от всего остального, и зачем знаю, что есть все то, от чего я отделен? И почему не могу понимать, что такое это все? Зачем мое «я» не переставая изменяться? Я не могу ничего этого понять. Но не могу не думать, что во всем этом есть смысл. Не могу не думать, что есть такое существо, для которого все это понятно, которое знает, зачем все это. Чувствовать Бога может всякий, но познать Его не может никто. И потому не старайся познавать Его, а старайся, исполняя Его волю, все живее и живее чувствовать Его в самом себе. Бог, которого мы познали, уже не Бог. Познанный Бог уже становится таким же конечным, как мы сами. Бога нельзя знать, Он всегда непознаваемый. Павиканзе. Если глаза твои слепнут от солнца, то ты не говоришь, что нет солнца. Не скажешь ты и того, что нет Бога, от того, что твой разум путается и теряется, когда ты хочешь понять начало и причину всего. По ангелсу Силезиусу. «Зачем ты спрашиваешь об имени моем?» — говорит Бог Моисею. «Если позади того, что движется, ты можешь видеть то, что всегда было, есть и будет, то ты знаешь меня? Мое имя такое же, как моя сущность. Я сущий. Я то, что есть. Кто же желает знать мое имя, тот не знает меня. Сковорода». «Разум, который можно уразуметь, не есть вечный разум. Существо, которое можно назвать, не есть высшее существо. Лаоце». Бог для меня это то, к чему я стремлюсь, то в стремлении к чему и состоит моя жизнь, и который поэтому и есть для меня, но есть непременно такое, что я его понять, назвать не могу. Если бы я его понял, я бы дошел до него, и стремиться бы некуда было, и жизни бы не было, но я его понятие назвать не могу, а вместе с тем знаю его, знаю направление к нему, и даже изо всех моих знаний это самое достоверное. Странно, что я не знаю его, а вместе с тем мне всегда страшно, когда я без него, а только тогда не страшно, когда я с ним. Еще страннее то, что знать его больше и лучше, чем я его знаю теперь, в моей теперешней жизни, мне не нужно. Приблизиться мне к нему можно и хочется, и в этом моя жизнь, но приближение нисколько не увеличивает и не может увеличить моего знания. Всякая попытка воображения о том, что я познаю его, например, что он творец или милосерд, или что-нибудь подобное, удаляет меня от Него и прекращает мое приближение к Нему. Даже местоимение «Он», относимое к Богу, уже несколько нарушает для меня все значение Его. Слово «Он» как-то умоляет Его. Все, что можно сказать о Боге, не похоже на Него. Словами нельзя выразить Бога. Ангелус Силезиус. О неверии в Бога. Разумный человек находит в себе понятие своей души, Себя и души всемирной, Бога, и, сознавая невозможность довести это понятие до полной ясности, с покорностью останавливается перед ними и не дотрагивается до покрова. Но были и есть всегда люди с утонченным умом и ученостью, которые хотят словами выяснить понятие Бога. Я не осуждаю этих людей, но они не правы, когда говорят, что нет Бога. Я признаю, что может случиться, что люди хитрые проделки людей могут на время убедить людей, что нет Бога. Но такое безбожие не может продолжаться, и так или иначе человек будет всегда нуждаться в Боге. Если бы божество проявилось нам еще с большей ясностью, чем теперь, я уверен, что люди, противные Богу, придумали бы новые тонкости, чтобы отрицать его. Разум всегда подчиняется тому, чего требует сердце. Руссо. Думать, что нет Бога, это, по учению Лауце, все равно, что верить в то, что если дуешь мехом, то дух идет из меха, а не из воздуха и что мех мог бы дуть и там, где не было бы воздуха. Когда люди, живя дурной жизнью, говорят, что нет Бога, они правы. Бог есть только для тех, кто глядит его в сторону и приближается к нему. Для того же, кто отвернулся от него и идет прочь от него, нет и не может быть Бога. Два рода людей знают Бога. а Люди со смиренным сердцем. Все равно умные люди они или глупые. И люди истинно разумные. Только люди гордые и среднего разума не знают Бога. Паскаль. Можно не называть Бога, не говорить этого слова, но не признавать его нельзя. Ничего нет, если его нет. Нет Бога только для того, кто не ищет его. Ищи его, и он откроется для тебя. Моисей говорил Богу, где я найду тебя, Господи? Бог ответил. Ты уже нашел меня, когда ищешь меня. Если войдет тебе в голову мысль о том, что все, что ты думал о Боге, неправда, что нет Бога, не смущайся этим, а знай, что это было и бывает со всеми людьми. Но не думай только того, что если ты перестал верить того Бога, в которого ты верил, то это сделалось от того, что нет Бога. Если ты не веришь в того Бога, в которого верил, то это только от того, что в вере твоей было что-нибудь неправильное. Если дикарь перестел верить своего деревянного Бога, то это не значит то, что Бога нет, а то, как то, что Бог не деревянный. Понять Бога мы не можем, но можем все больше и больше сознавать Его. И потому, если мы откидываем грубое понятие о Боге, то это нам на пользу. Делается для того, чтобы мы все лучше и выше сознавали то, что мы называем Богом. Доказывать, что есть Бог. Может ли быть что-нибудь глупее мысли доказывать Бога? Доказывать Бога все равно, что доказывать свою жизнь. Доказывать кому? Чем? Для чего? Если нет Бога, то ничего нет. Как же его доказывать? Бог есть. Нам не нужно это доказывать. Доказывать Бога кощунство, отрицать его безумие. Бог живет в нашей совести, в сознании всего человечества, в окружающей нас вселенной. Отрицать Бога под своим звездного неба, У гроба дорогих людей или при радостной смерти казнимого мученика может только или очень жалкий человек, или очень развращенный человек. Мадзини. Любовь к Богу. Я не понимаю, что значит «любить Бога». Разве можно любить что-то непонятное и неизвестное? Любить можно ближнего, это понятно и хорошо, но любить Бога — это только пустые слова. Так говорят и думают многие». Но говорящие и думающие так люди грубо ошибаются, не понимая того, что значит любить ближнего, неприятного и полезного нам человека, а одинаково всякого человека, хотя хотя бы это был самый неприятный, враждебный нам человек. Так любить ближнего может только тот, кто любит Бога, того Бога, который один во всех людях. Так что непонятно не любовь к Богу, а непонятна любовь к ближнему без любви к Богу. Часть Пятое. Любовь. Душа человеческая, будучи отделена телом от Бога и душ других существ, стремится к соединению с тем, от чего она отделена. Соединяется душа с Богом все большим и большим сознанием в себе Бога, с душами же других существ все большим и большим проявлением любви. Любовь соединяет людей и с Богом, и с другими существами. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя», — сказал Христу законник. И на это Иисус сказал, правильно ты отвечал, так поступай. То есть люби Бога и ближнего, и будешь жить. Несчастны вымерзкие люди». Горести и тревоги у вас над головой, под ногами, и направо, и налево, и сами вы для самих себя загадки. И такими загадками останетесь вы навсегда, если не сделаетесь радостными и любовными, как дети. Только тогда вы познаете меня, и, познав меня, познаете себя, и тогда только будете управлять собою. И только тогда, глядя из своей души на мир, все вам будет благо и в мире, и в вас самих. Буддийские суты Любить можно только совершенство. И потому для того, чтобы любить, надо одно из двух. Или считать совершенным то, что несовершенно, или любить совершенство, то есть Бога. Если считать совершенным то, что несовершенно, то ошибка рано или поздно окажется, и любовь кончится. Любовь же к Богу, то есть к совершенству, не может кончиться. Бог есть любовь. Пывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Бога никто не видит нигде, но если мы любим друг друга, то он пребывает нас, и любовь его в нас совершилась. Если кто говорит «люблю Бога», но брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как он может любить Бога, которого не видит? Братья, будем любить друг друга, любовь от Бога и любящий каждый от Бога и знает Бога, потому что Бог есть любовь. По первому посланию Иоанна 4. Сойтись по-настоящему могут люди только в Боге. Для того, чтобы людям сойтись, им не нужно идти навстречу друг другу, а нужно всем идти к Богу. Если бы был такой огромный храм, в котором свет шел бы сверху только в самой середине, то для того, чтобы сойтись людям в этом храме, им всем надо было бы только идти на свет в середину. То же и в мире. Иди все люди к Богу, и все сойдутся. Братья. «Будем любить друг друга. Любовь от Бога, и любящий рожден от Бога и знает Бога. Нелюбящий не знает Бога, потому что Бог есть любовь», — сказал Иоанн Апостол. Любить всех людей кажется трудно, но кажется трудным каждое дело, когда не научился его делать. Люди всему учатся — и шить, и ткать, и пахать, и косить, и ковать, и читать, и писать. Также надо учиться и тому, чтобы любить всех людей». И выучиться этому нетрудно, потому что любовь людей друг к другу вложена нам в душу. Бога никто не видел нигде, но если мы любим друг друга, то он пребывает нас. А если Бог любовь и пребывает нас, то выучиться любви нетрудно. Надо только стараться избавиться от того, что мешает любви, избавиться от того, что не выпускает ее наружу. И только начни так делать, и скоро научишься самой важной и нужной на свете науки – любви к людям. Нет ничего радостнее того, как то, когда мы знаем, что люди любят нас. Но удивительное дело, для того, чтобы люди любили нас, надо не угождать им, а надо только приближаться к Богу. Только приближайся к Богу и не думай о людях, и люди полюбят тебя. Не просите Бога о том, чтобы Он соединил вас. Он уже соединил вас с тем, что вложил во всех один и тот же Дух Свой. Только откидывайте то, что разделяет вас, и вы будете едины. Человеку кажется, что он желает блага только себе, но это только кажется. Желает в человеке блага себе тот Бог, который живет в человеке. Бог же желает блага всем людям. Тот, кто говорит, что любит Бога, но не любит ближнего, тот обманывает людей. Тот же, кто говорит, что любит ближнего, но не любит Бога, тот обманывает самого себя. Говорят, надо бояться Бога. Это неправда. Бога надо любить, а не бояться. Нельзя любить того, кого боишься. Да кроме того, нельзя бояться Бога от того, что Бог есть любовь. Как же бояться любви? Не бояться Бога надо, а сознавать его в себе. А если будешь сознавать Бога в себе, то не будешь бояться ничего на свете. Говорят, что последний день будет общий суд и что добрый Бог будет гневаться. Но от благого Бога не может ничего произойти, кроме добра. Какие бы ни были на свете веры, истинная вера только та одна, что Бог-любовь. А от любви не может быть ничего, кроме добра. Не бойся, и в жизни, и после жизни ничего не может быть, и не будет, кроме добра. С Персидского. Жить по Божье, значит быть подобным Богу. А чтобы быть подобным Богу, надо ничего не бояться и ничего не желать для себя. А для того, чтобы ничего не бояться и ничего не желать для себя – надо только любить. Одни говорят, войди в самого себя, и ты найдешь покой. В этом еще не вся правда. Другие, напротив, говорят, выйди из самого себя, постарайся забыться и найти счастье в удовольствиях. И это неправда. Уж от того неправда, что удовольствиями не избавишься от болезней. Покой и счастье не внутри нас и не вне нас, а не в Боге, а Бог и внутри нас, и вне нас. Люби Бога, и в Боге найдешь то, чего ищешь. Паскаль. Как тело человека требует пищи и страдает без нее, так и душа человека требует любви и без нее страдает. Все вещи тянутся к земле и тянутся друг к другу. Точно так же и все души тянутся к Богу и друг к другу. Живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях. Для того, чтобы люди не жили в розе, а все это одно, Бог не открыл им того, что каждому для себя нужно, а только то, что им всем для всех нужно. Для того же, чтобы люди знали, что им всем для всех нужно, Он вошел в их душу и в душах их сказался любовью. Все беды людей не от неурожая, не от пожаров, не от злодеев, а только от того, что они живут в розе. А живут они в розе, потому что не верят тому голосу любви, который живет в них и влечет их к единению. Человек, пока он живет животной жизнью, кажется, что если он отделен от других людей, то это так и надо, и не может быть иначе. Но как только человек начнет жить духовно, так ему становится странно, непонятно, даже больно, зачем он отделен от других людей, и он старается соединиться с ними. А соединяет людей только любовь. Всякий человек знает, что ему нужно делать не то, что разъединяет его с людьми, А то, что соединяет его с ними, знает этот человек не от того, что это повелено ему кем-то, но от того, что чем больше он соединяется с людьми, тем ему лучше жить. И напротив, тем хуже живется ему, чем больше он разъединяется. Жизнь каждого человека только в том, чтобы становиться лучше с каждым годом, месяцем, днем. И чем становится лучше, тем ближе они соединяются друг с другом, а чем ближе соединяются люди чем жизнь их лучше. Чем больше любишь человека, тем меньше чувствуешь свое отделение от него. Кажется, что он тоже, что я, а я тоже, что он. Если бы мы только твердо держались того, чтобы соединяться с людьми в том, в чем мы согласны с ними, и не требовать от них согласия с тем, с чем они не согласны, мы бы были гораздо ближе к Христу. Чем те люди, которые называя себя христианами, во имя Христа отделяют себя от людей других вер, требуют от них согласия с тем, что ими считается истиной. Любите врагов ваших, и не будет у вас врагов. Учение 12 апостолов Путь к единению человек узнает так же легко, как мы узнаем проход, проложенный досками через трясину. Только сверни прочь с пути и завязнешь в трясине мирской суеты, раздоры и злобы. Любовь только тогда истина, когда она любовь ко всем. Бог хотел, чтобы мы были счастливы, и для того вложил в нас потребность счастья. Но Он хотел, чтобы мы были счастливы все, а не отдельные люди, и для того вложил в нас потребность любви. Оттого и счастливы могут быть люди только тогда, когда они все будут любить друг друга. Римский мудрец Сенека говорил, что «все, что мы видим, — все живое, все это одно тело». Мы все как руки, ноги, желудок, кости, члены этого тела. Мы все одинаково родились, все мы одинаково желаем себя добра, все мы знаем, что нам лучше помогать друг другу, чем губить друг друга. И во всех нас заложена одна и та же любовь друг к другу. Мы как камни, сложны в такой свод, что все сейчас же погибнем, если не будем поддерживать друг друга. Всякий старается сделать себе как можно больше добра. А самое большее добро на свете в том, чтобы быть любви и согласии со всеми людьми. Как же получить это добро, когда чувствуешь, что один них и людей любишь, а других не любишь? Надо научиться любить тех, кого не любишь. Человек учится самым трудным искусством, учится читать, писать, всякой науке, ремеслу. Если бы только человек учился любви так же усердно, как он учится наукам и ремеслам, он скоро и легко научился бы тому, чтобы любить всех людей даже тех, которые неприятны нам. Если ты понял, что главное дело в жизни — любовь, то, сойдя с человеком, ты будешь не о том, чем может быть полезен тебе этот человек, а о том, как и чем ты можешь быть полезен ему. Делай только так, и ты во всем будешь успевать больше, чем если бы ты заботился о себе. Если мы любим тех, кто нам нравится, кто нас хвалит, кто делает нам добро, то мы любим так, для себя, для того, чтобы нам лучше было. Настоящая любовь та, когда мы любим не для себя, не желаем себе добра, а тем, кого любим, и любим не потому, что люди приятны или полезны нам, а потому что мы в каждом человеке признаем тот же дух, какой живет у нас. Только когда мы так любим, мы можем любить, как учил Христос, не одних любящих нас, но ненавидящих нас, врагов наших. Надо уважать всякого человека, какой бы он ни был жалкий и смешной. Надо помнить, что во всяком человеке живет тот же дух, какой в нас. Даже тогда, когда человек отвратителен и душой, и телом, надо думать так. Да, на свете должны быть и такие уроды, и надо терпеть их. Если же мы показываем таким людям наше отвращение, то, во-первых, мы несправедливы, а, во-вторых, вызываем таких людей на войну не на живот, а на смерть. Какой он не есть, он не может переделать себя. Что же ему больше делать, как только бороться с нами, как смертельным врагом, если мы выказываем к нему вражду? Ведь в самом деле мы хотим быть с ним добры, если он перестанет быть таким, какой он есть, а этого он не может. И потому надо быть добрым со всяким человеком, каков бы он ни был, и не требовать от него того, чего он не может сделать, не требовать от человека того, чтобы он перестал быть собой. По Шопенгауру. Постарайся полюбить того, кого ты не любил, Осуждал, кто оскорбил тебя. Если это удастся тебе сделать, ты узнаешь новое, радостное чувство. Как свет яркий светит после темноты, так и ты, освободившись от нелюбви, свет любви сильнее и радостнее разгорится в тебе. Лучший из людей тот, кто любит всех и делает всем добро без разбора, хороши ли они или дурны. Магомед Отчего так тяжело бывает несогласие с другим человеком, и еще тяжелее нелюбовь к другому человеку? От того, что мы все чувствуем, что то, что в нас делает нас людьми, одно во всех. Так что, не любя других, мы расходимся с тем, что одно во всех, расходимся сами с собой. Мне тяжело или скучно, мне одиноко. Да кто же тебе велел уйти ото всех людей и запереть себя в тюрьму твоего одного и скучного ничтожного «я»? «Поступай так, чтобы ты мог сказать каждому, поступай так же, как я». По канту. До тех пор, пока я не увижу того, чтобы соблюдалось важнейшее правило Христа — любовь к врагам, до тех пор я не поверю в то, что те, кто называют себя христианами, действительно христиане. Лассинг. Любить истинно можно только душу. Человек любит себя, но если он любит в себе свое тело, то он ошибается. И от этой любви ему ничего не будет, кроме страданий. Любовь к себе только тогда хороша, когда человек любит в себе свою душу. Душа же одна и та же во всех людях. И потому, если человек любит свою душу, он будет любить и души других людей. Все люди только одного хотят и об одном хлопочут, о том, чтобы жить хорошо. И потому с самых старинных времен всегда и везде святые и мудрые люди думали и поучали людей о том, как им надо жить, чтобы жизнь их была не дурная, а хорошая. И все эти мудрые и святые люди в разных местах и в разное время учили людей одному и тому же учению. Учение это коротко и просто. Оно все в том, что все люди живут одним и тем же духом, что все люди одно и то же, но все разделены этой жизнью своими телами, И потому, если они понимают, что живут одним и тем же во всем духом, то им надо соединиться с друг с другом любовью. Если же люди не понимают этого и думают, что живут только своими отдельными телами, то враждуют друг с другом и бывают несчастливы. И потом учение все в том, чтобы делать то, что соединяет людей, и не делать того, что разъединяет их. Учение этому легко верить, потому что учение это в сердце каждого человека. Если человек живет только телесной жизнью, Он все равно, что запирает сам себя в тюрьму. Только жизнь для души отворяет двери тюрьмы и выводит человека в радостную и свободную жизнь, общую со всеми. Тело хочет благо только себе, хотя бы во вред душе. Душа же хочет благо себе, хотя бы во вред для телу. Борьба эта кончается только тогда, когда человек поймет, что жизнь его не в теле, а в душе, и что тело — это только то, над чем должна работать его душа. Если два человека идут из Москвы в Киев, то как бы далеко они не были друг от друга, пускай один подходит к Киеву, а другой только вышел из Москвы, они все же идут в одно место и рано или поздно сойдутся. Но как бы близко не были люди, но если один идет в Киев, а другой в Москву, они всегда будут рос. Так и люди. Святой человек, если он живет для своей души, и самый слабый, грешный человек, если он только тоже живет для души, живут одним и тем же и рано или поздно сойдутся. Если же два человека живут вместе, но один живет для тела, а другой для души, то им не миновать расходиться все дальше и дальше. Трудно жить людям, когда они не знают, зачем живут. А есть такие люди, которые так уверены в том, что это никак нельзя знать, что даже хвастаются этим. А знать это и необходимо, и легко. Смысл жизни в одном. В том, чтобы все больше и больше освобождать душу от тела, и соединять ее с другими существами и началом всего, Богом. Люди думают и говорят, что они не знают этого, только потому что живут они не так, как учат их жить, не только учение всех мудрецов мира, но и в них самих их разум и совесть. Любовь свойственна людям. Человеку естественно быть любовным так же, как в воде естественно течь сверху вниз. Восточная мудрость. Один только есть у всех существ верный руководитель. Руководитель — этот всемирный дух, который заставляет каждое существо делать то, что ему должно делать. Дух этот в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему переходить в семя, в семени велит ему упасть в землю и прорасти. В человеке дух этот велит ему соединяться любовью с другими существами. Пчеле, чтобы жить, по своему закону, надо летать, змее ползать, рыбе плавать, а человеку любить. И потому, если человек вместо того, чтобы любить людей, делает зло людям, он поступает так же странно, как если бы птица стала плавать, а рыба — летать. Один индийский мудрец говорил, «Как мать бережет свое единственное детище, ухаживает за ним, оберегает его и воспитывает его, так и ты, всякий человек, расти, воспитывай и оберегай в себе самое дорогое, что есть на свете, любовь к людям и ко всему живому». Этому учат все веры, и браминская, и буддийская, и еврейская, и китайская, и христианская, и магабитанская. И потому самое нужное на свете — это выучиться любить. Лошадь спасается от врага своим быстрым бегом. И она несчастна не тогда, когда не может петь петухом, а тогда, когда потеряла то, что ей дано, свой быстрый бег. У собаки самое дорогое чутье. Когда она потеряет его, она несчастна но не тогда, когда она не может летать. Точно так же человек несчастен не тогда, когда он не может оселить медведя или льва, или злых людей, а тогда, когда он теряет то, что ему дано самого дорогого, свою духовную природу, свою способность любить. Не то жалко, что человек умер, что он потерял свои деньги, что у него нет дома, имения. Все это не принадлежит человеку. А то жалко, когда человек потерял свою истинную собственность, свое высшее благо свою способность любить по эпиктеату. Когда слепой и глухонемой девочке, которую выучили читать и писать по ощупе, учительница объясняла, что такое любовь, она сказала «Да, я понимаю, это то, что все люди всегда чувствуют друг друга». У китайского мудреца спросили, что такое наука. Он сказал «То, чтобы знать людей». У него спросили «А что такое добродетель?» Он сказал «То, чтобы любить людей». У китайцев были мудрецы — Конфуций, Лао Цэ и еще один малоизвестный мудрец — мити. Митти учил тому, что надо людям внушать уважение не к силе, не к богатству, не к власти, не к храбрости, а только к любви. Он говорил, воспитывают людей так, что они дороже всего считают богатство славу, и они заботятся только о том, чтобы добыть как можно больше славы, богатства, а надо воспитывать их так, чтобы они выше всего считали любовь и в жизни своей заботились бы о том, чтобы приучить себя к любви к людям, и они все силы свои будут полагать на то, чтобы выучиться любить. Мити не послушали. Ученик Конфуция Мензе спорил с Мити и говорил, что нельзя жить одной любовью. И китайцы послушали манзе Прошло 500 лет после этого, и Христос учил людей тому же, чему учил Мити. Но еще лучше, сильнее и понятнее, чем Мити. Но и теперь, хотя и никто не спорит против учения любви, Ученик Христа еще не исполняет его учение. Но придет время, и оно подходит, что не миновать людям исполнить это учение, потому что учение это вложено в сердца всех людей. Неисполнение же его заставляет людей страдать все больше и больше. Перестанут же когда-нибудь люди драться, воевать, казнить людей, а будут все любить друг друга. Времени этому не миновать прийти, потому что в душе всех людей заложена не ненависть, а любовь друг к другу. Давайте же делать все, что можем, для того, чтобы поскорее пришло это время. Только любовь дает истинное благо. Ты хочешь добра, ты получаешь то, чего хочешь, если только будешь хотеть того добра, которое добро для всех. А такое добро дается только любовью. Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто отдает жизнь свою ради добра, Тот сохранит ее. Нет пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Так говорил Христос. Так же говорил язычник, римский император Марк Аврелий. «Когда же ты, душа моя, — говорил он сам себе, — станешь главой над телом? Когда же ты освободишься от всяких мирских желаний и печали и перестанешь нуждаться в том, чтобы люди служили тебе своей жизнью или смертью? Когда поймешь ты, что истинное благо всегда в твоей власти, что оно в одном — в любви ко всем людям. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Станем любить не словом, не словом или языком, но делом истинную. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаим сердца наши. Из первого послания Иоанна. Правы ли те или другие вероучителя, я не знаю и не могу верно знать. Но то, что лучшее я могу сделать, это то, чтобы увеличивать себе любовь. Это я знаю, наверное, и никак не могу в этом сомневаться. Не могу сомневаться потому, что увеличение любви тот же же увеличивает мое благо. Если бы все люди соединились в одно, то не было бы того, что мы понимаем как свою особенную от других жизнь, потому что жизнь наша есть только все большее и большее соединение разъединенного. В этом все большем и большем соединении разъединенного и истинная жизнь, и одно истинное благо жизни людей. Мы все находим, только самих себя не умеем найти. Удивительное дело. Человек живет на свете много лет и не может заметить за собою, когда он чувствует себя лучше всего. Только бы замечал этот человек, ему ясно станет, в чем его истинное благо. Ясно станет то, что хорошим мы бывает только тогда, когда в душе его любовь к людям. Видно, мы мало размышляем наедине, что до сих пор не знаем этого. Мы извратили нашу шум и не стараемся познать то, что одно нам нужно. Если бы мы хоть на время остановились в нашей суете жизни... Вникнули бы в себя, мы бы поняли, в чем наше благо. Тело наше слабо, нечисто, смертно, но в нем скрыто сокровище, бессмертный Дух Божий. Стоит вам сознать этот Дух в себе, и мы полюбим людей, а если полюбим людей, то получим все то, чего желает наше сердце. Будем счастливы. Сковорода. Только тогда человек поймет всю непрочность и бедственность телесной жизни. Поммет он и все то благо, какое дает ему любовь. Благо телесное, всякие удовольствия мы добываем, только отнимая это у других. Благо духовное, благо любви мы добываем, напротив, только тогда, когда увеличиваем благо других. Все наши усовершенствования жизни, и железные дороги, и телеграфы, и всякие машины могут быть полезны для соединения людей, а потому и для приближения Царства Божьего. Но горе в том, что люди увлеклись этими усовершенствованиями, И думают, что если они много настроят разных машин, то это приблизит их к Царству Божию. Это такая же ошибка, как та, какую сделал бы человек, если бы все пахал и ту же землю, и ничего бы не сеял на ней. Для того, чтобы все эти машины принесли свою пользу, нужно, чтобы люди усовершенствовали свою душу, воспитали бы в себе любовь. А без любви телефоны, телеграфы, летательные машины не соединяют, а, напротив, все больше и больше разъединяют людей. Жалок и смешон человек, когда он ищет то, что у него висит за спиной. Также жалок и смешон человек, если он ищет добра и не знает того, что оно в той любви, которая вложена ему в сердце. Не смотрите на мир и на дела людей, а взгляните в свою душу, и вы найдете в ней то благо, которого ищете там, где его нет. Найдете любовь, а, найдя любовь, узнайте, что благо это так велико, что тот, кто имеет его, не будет желать уже ничего другого. Кришна когда тебе тяжело, когда ты боишься людей, когда жизнь твоя запуталась. Скажи себе, давай перестану заботиться о том, что со мной будет. Буду любить всех тех, с кем схожусь, и больше ничего. о там что будет? Только попробуй жить так, и увидишь, как вдруг все распутается, и тебе нечего будет не бояться, не желать. Делай добро друзьям, чтобы они еще больше любили тебя. Делай добро врагам, чтобы они сделали с твоими друзьями. Клявол! Как вся вода вытечет из ведра, если в нем будет хоть одна дырочка, так и все радости любви не удержатся в душе человека, если в нем будет не любовь хоть к одному человеку. Говорят, какой же расчет делать добро людям, когда они за добро платят злом? Но если ты любишь того, кому делаешь добро, то ты уже получил награду в любви к нему, и еще большую награду получишь в душе своей, если с любовью к нему перенесешь то зло, которое он тебе делает. Если доброе дело делается для чего-нибудь, то оно уже не доброе дело. По-настоящему любишь только тогда, когда не знаешь, зачем и для чего. Часто люди думают, что если они любят ближних, то они этим заслужили перед Богом. А дело совсем напротив. Если любишь ближних, то ты не заслужил перед Богом, а Бог дал тебе то, чего ты не заслужил. Дал самое большое благо в жизни человека – любовь. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, если любим брата своего. Не любящий брата своего не имеет жизни вечной, пребывающей в нем. По первому посланию Иоанна 3. Если можно внушать и внушается уважение к воображаемым святыням, причастиям, мощам, книгам, то во сколько раз нужнее внушать детям и малодумающим людям уважением ни к чему-либо воображаемому? но к самому действительному и всему понятному и радостному чувству любви людей к людям. И придет время, и скоро придет то самое время, про которое говорил Христос, что Он томится в ожидании Его. Придет это время, когда люди будут гордиться не тем, что они завладели силою людьми и их трудами, и радоваться не тому, что они внушают страх и зависть людям, а гордиться тем, что они любят всех, и радоваться тому, что, несмотря на все огорчение, причиняемые ими людьми, Они испытывают это чувство, освобождающее их от всего дурного. Есть такая притча о любви. Жил один человек так, что никогда не думал и не заботился о себе, а думал и заботился только о ближних. И жизнь этого человека была так удивительна, что невидимые духи любовались его доброй жизнью и радовались на нее. Один раз один из этих духов сказал другому, «Человек этот святый, странное дело, он не знает этого». «Мало на свете таких людей. Давайте спросим его, чем мы можем служить ему, и какими дарами он хочет, чтобы мы одарили его». «Хорошо», — сказали все другие духи. И вот один из духов неслышно и невидимо, но явственно понятно сказал доброму человеку. «Мы видим в твоей жизни святость, и мы хотели бы знать, чем мы можем одарить тебя. Скажи, чего ты желаешь. То ли, чтобы ты мог облегчить бедность, нужду всем, кого видишь, о ком жалеешь. Мы это можем сделать». Или хочешь, мы дадим тебе такую силу, что ты будешь избавлять людей от болезней и страданий, так, чтобы те, кого ты пожалеешь, не будут умирать прежде времени? И это в нашей власти? Или ты желаешь того, чтобы все люди на свете, мужчины и женщины, дети, любили тебя? Мы можем и это сделать. Скажи, чего ты желаешь? И святой сказал, ничего из этого не желаю, потому что Господу Богу подобает избавлять людей от того, что Он посылает им от нужды и страданий, от болезни от преждевременной смерти. Любви же от людей я боюсь. Боюсь, как бы любовь людская не соблазнила меня, не помешала мне в одном главном моем деле, в том, чтобы увеличить в себе любовь к Богу и к людям. И все духи сказали, да, этот человек свят истинной святостью и истинно любит Бога. Любовь дает, но ничего не желает».